мы не делали решительно ничего, чтобы познакомить зарубежное общественное мнение с той исключительной по значению ролью, которую играла Россия и русская армия в мировой войне, с теми огромными потерями и жертвами, которые приносил русский народ, с теми постоянными и, быть может, непонятными холодному рассудку наших западных друзей и врагов величественными актами самопожертвования, которое проявляла русская армия каждый раз, когда фронт союзников был на волоске от поражения. Такое непонимание роли России я, скитаясь по Европе, встречал почти повсюду в широких общественных кругах даже долгое время спустя после заключения мира. Карикатурным, но весьма характерным показателем его служит мелкий эпизод. На знамени Хоругви, поднесенной маршалу Фошу от американских друзей, изображены флаги всех государств, мелких земель и колоний, так или иначе входивших в орбиту Антанты в Великую войну, флаг России поставлен на 46-е место после Гаити, Уругвая и непосредственно за Сан-Марино. Невежество или пошлость? Мы не сделали ничего, чтобы заложить прочный нравственный фундамент Национального единства за время оккупации Галиции Не привлекли к себе общественного мнения Занятой русскими войсками Румынии Не предприняли ничего, чтобы удержать От предательства славянских интересов болгарский народ Наконец, не использовали вовсе Пребывание на русской территории Огромной массы пленных для того хотя бы, чтобы дать им правильное представление о России. Императорская ставка, наглухо замкнувшаяся в сфере чисто военных вопросов ведения кампании, не делала никаких попыток, чтобы приобрести влияние на общий ход политических событий что совершенно соответствует идее служебного существования народной армии. Но вместе с тем Ставка решительно уклонилась от воздействия на общественное настроение страны, чтобы привлечь этот могущественный фактор к моральному содействию в борьбе. Не было никакой связи с большой печатью, которая представлена была Ставки лицами, не имевшими ни влияния, ни значения. Когда грянула революция и политический вихрь захватил и закружил армию, Ставка не могла долей оставаться инертной. Надо было откликнуться. Тем более, что в России вдруг не оказалось вовсе источником моральной силы, охраняющего армию, правительство в особенности военное министерство, шло неудержимо по пути оппортунизма. Совет и социалистическая печать разрушали армию. Буржуазная печать то взывала к консулам, чтобы империя не претерпела ущерба, то наивно радовалась демократизации и раскрепощению. Даже в компетентных, казалось бы, кругах Петроградской высшей военной бюрократии шел полный разброд мысли, ставивший в недоумение и растерянность общественное мнение страны. Оказалось, однако, что в ставке для борьбы нет ни аппарата, ни людей, ни техники, ни знания и опыта. А главное, ставка оказалась как-то оттертой отброшенный в сторону бешено мчавшейся колесницей жизни голос ее ослабел и затих второму генерал квартирмейстеру генералу маркову предстояла большая работа создать аппарат установить связь с крупной прессой дать рупор ставки и поднять влачившую жалкое существование армейскую печать, на которую уже посягали войсковые организации.